ЭПИЛОГ Сначала не было ничего. А потом Василису ослепил белый свет. Он лился сверху, заставляя часто моргать. Потом появились звуки. Тонкие, резкие, похожие на пронзительный мышиный писк. «Заставьте их замолчать!» — хотела сказать Василиса, но в горле застряло что-то жесткое. Оно давило и мешало дышать. Каждый вздох отдавался болью в груди и горле. Василиса ощупала свой рот, пальцы нашли что-то холодное и шершавое. Чародейка похолодела от ужаса, попыталась закричать, но горло сдавил болезненный спазм. «Пожалуйста, не пытайтесь вытащить трубку», послышался неприятно громкий женский голос. Все хорошо, не паникуйте, вы в больнице. Сейчас мы удалим трубку ИВЛ из трахеи, и вы сможете нормально дышать». Василиса не слушала. Она не понимала и половины сказанного, продолжая хвататься за жесткое белое нечто, выходившее из ее рта. «Нужна помощь, подержите пациентку», скомандовала женщина. На ней было странное белое одеяние. Подбежали еще две женщины, схватили Василису за руки и прижали к кровати. Женщина в белом коснулась лица Василисы, щелкнула чем-то возле ее уха и извлекла изо рта чародейки трубку. «Все хорошо, вы молодец, молодец», — приговаривала женщина. Василиса закашлялась и схватилась за горло. Его соднило, но дышать стало легче. «Лёгкая дезориентация и страх — это нормально». Женщина присела на край кровати. И Василисе в глаза ударил яркий свет. «Что это? Волшебная палочка? Вы были в коме неделю. Помните что-то?» Василиса тупо смотрела на женщину во все глаза и не понимала ни слова. Женщина ласково улыбнулась. «Как вас зовут?» — спросила она. Василиса, прохрипела чародейка. Это... Поля Нави? Белая комната ее пугала. Отметьте спутанность сознания, женщина обратилась к своим спутницам, а потом вернулась к Василисе. Вас зовут Светлана. Светлана Андреева. Помните, сколько вам лет? Двадцать. Верно, можете назвать свой адрес. Я Василиса. Женщина сочувствующе улыбнулась. Светлана, неделю назад вы упали во время лекции в университете и впали в кому. Пока нам не удалось выяснить, что с вами случилось. Все анализы были в норме, однако вы не приходили в себя. Нам придется провести несколько тестов, чтобы убедиться, что теперь с вами все в порядке. А также провести восстановительную терапию. Я. «Я ничего не понимаю», — прошептала Василиса. Она хваталась за белое одеяло, словно это было единственное, что помогало ей сохранять подобие спокойствия. «Не бойтесь, это пройдет, кивнула женщина. «Отдохните немного. Вечерами вас навещают друзья. Возможно, они помогут вам вспомнить». Женщина легонько похлопала Василису по ноге и вышла из комнаты. Спутницы последовали за ней. Чародейка откинулась на подушку. Последнее, что она помнила. Белогор и серп, пронзающие ее тело. Потом что-то случилось. Было много света и что-то еще. Василиса поморщилась. Виски свело резкой болью. Чародейка огляделась в надежде понять, что происходит и куда она попала. За странными ящиками, на которых светились непонятные символы, она увидела окно с обрывком серого неба. Попыталась встать, руку что-то не пустило. Еще трубка, прямо под кожей. Василиса сдавленно вскрикнула и выдернула ее. На конце трубки оказалось... «Длинная металлическая игла. Что за черт? Василиса соскочила с кровати, зажимая ранку на руке. По предплечью сбежала струйка крови. Неосторожно сделав шаг назад, чародейка налетела спиной на ящики, которые в ответ недовольно пискнули, будто живые. Василиса охнула, отпрыгнула, едва не поскользнувшись, на гладком холодном полу и бросилась к окну. Ноги слушались плохо и пришлось ухватиться за подоконник, чтобы не упасть. От увиденного перехватило дыхание. Она стояла так высоко, что люди внизу казались не больше горошин. Гигантские уродливые дома, будто сосны в темных лесах, возвышались над каменной улицей, по которой мчались с бешеной скоростью, «Странные блестящие повозки!» Василиса закрыла рот руками, чтобы не закричать. «Глядите-ка!» Лукавый женский голос заставил Василису обернуться. «Морена!» Теперь она выглядела иначе, вся в черном, волосы собраны в высокий хвост, вместо бусы на бедренной повязке кожаная куртка, «Рубашка и обтягивающие штаны тоже кожаные!» На лице Марены играла плотоядная улыбка. Она оглядела комнату и неспешно прошла внутрь. Каблуки стучали по белому полу, звук шагов отдавался болью в висках. Василиса хотела попятиться, но уперлась спиной в подоконник. Она хотела что-то сказать, спросить или просто выругаться, но слова застряли в горле. «Тебе удалось то, о чем мечтал Белогор», — сказала Морена, будто читая мысли чародейки. Она подошла к окну и встала рядом с Василисой. «Я умерла? Это нафь? «Ты умерла», — кивнула Морена. «Но это не нафь. «Это...» — в голове Василисы мелькнула догадка — «Другой мир», — расплылась в улыбке Марена. «Признаюсь, я удивилась, когда твоя душа не посетила мои владения. Пришлось потрудиться, чтобы отыскать тебя. Занимательная вышла партия». «Партия?» — Василиса вскинула брови. «На смену растерянности подступала злость. Ногти впились в ладони. «Партия!» «Богам так сложно развеять скуку!» Морена развернулась спиной к окну и запрыгнула на подоконник. «Можешь объяснить нормально!» Василиса сжала кулаки. «Это всё ты устроила?» «Ты мне солгала!» «Не совсем!» Морена сбросила туфли на каблуке и подобрала под себя ноги. Все, что я показала тебе тогда, чистая правда!» «Белогор действительно дерзнул пленить меня, и я решила преподать ему урок. Все получили то, что хотели. Он — силу, которую искал. Я — свободу. А я? А тебе повезло остаться живой», — подмигнула богиня. «На это я не рассчитывала, но, согласись, отлично вышло». Василиса шумно выдохнула. «Отлично!» «По-твоему, отлично чувствовать, как тебе под ребра вгоняют лезвие. Зачем вообще ты пришла?» «Разделить с тобой свой триумф, разумеется». «Поблагодарить, что сумела меня развлечь». «За тобой было интересно наблюдать. С самого детства». «С детства? О, я все спланировала задолго до твоего рождения». марена упивалась с собой». «На самом деле ты не первая, кого я подсунула Белогору, но те попытки провалились. Что ж, у богов тоже бывают промахи, да?» Марена кокетливо засмеялась, запрокинув голову. «Но потом мне пришла в голову идея с источником, и удачно подвернулась ты. Обещанный ребенок. Подхватила заразу, была при смерти, и твоя мамуля-ведьма очень усердно мне молилась» просила отсрочить смерть. Тут-то я и придумала план. «Моя мать была ведьмой», — не поверила своим ушам Василиса. «Хорошей ведьмой, но очень плохим человеком. Пообещала отдать тебя, если я сохраню тебе жизнь, а потом спрятала. Думала, что я не отыщу». Марена щелкнула пальцами. Ее лицо изменилось, седые волосы стали короче, Глаза меньше, на кожу высыпали веснушки. Перед Василисой сидела ее нянька. «Нет!» — выдохнула Василиса, не веря своим глазам. «О, да!» — расхохоталась Морена, возвращая свой облик. «Я уговорила Беремира учить тебя». Шепнула Белогору про источник, направила тебя на след сияны. «Сблизила тебя с кирши» и предложила сделку. «Могла ли я сделать все проще?» «Конечно! Но было бы не так весело, правда?» Морена расхохоталась и опять изменилась. Теперь перед Василисой стояла старуха в черных лохмотьях, которая рассказывала сказку о темных и исчезла утром вместе с призраками. Марена вновь изменилась и предстала в облике соседки ведьмы из старой Марги, которая рассказала Василисе про сияну. Василиса попятилась. Ноги подкосились, и она осела на пол. «Нет, не может быть! Вся ее жизнь, вся ее жизнь была подчинена воле Марены. «А как же свобода?» Пробормотала Василиса себе под нос. «О, она у тебя была. Ты могла свернуть с пути в любой момент. Правда, тогда я бы просто забрала твою жизнь, но ты не свернула. Очень похвально, Василиса». Василиса сидела на полу, пытаясь унять дрожь в коленях. Ее тошнило. «И что теперь?» — спросила чародейка. Ты и дальше будешь мной управлять. Что? Нет, я наигралась. Займусь своими божественными делами. Ведь теперь я свободна благодаря тебе. Живи до старости и береги здоровье. Морена послала чародейке воздушный поцелуй. «Вернешь меня домой?» — с надеждой спросила Василиса. Морена сощурилась, задумавшись. «Нет», — в итоге сказала она, — «это было бы неинтересно. Но так и быть, я оставлю тебе подарочек». С этими словами Морена исчезла, а к ногам Василисы упал клубок красных ниток.